Потом крейсера отплыли немножко к северу, где и задержались возле Аркова, просматривая линии русских окопов. — Что они здесь крутятся? — спросил Ляпишев. — Промеряют глубины, берут пробы грунтов. — Зачем? — Чтобы знать, в каком месте бросать якоря. По-прежнему светило солнце, Лениво чивикали с высоты чайки, ни одного выстрела. Берега Сахалина встретили пришельцев суровым молчанием. Но очевидец писал Глубоко оскорбленные смотрели защитники Сахалина, как невозмутимо плавали неприятельские суда, как дерзко и насмешливо подходили они к нашим берегам. Судорожно сжимались руки. С языка слетали проклятия. А если бы хоть чем-нибудь можно было проучить самонадеянного врага? И тут особенно ясно и отчетливо Сахалин осознал свое позорное, свое безнадежное бессилие. И как больно всем нам было это сознание. Японские крейсеры раскрылись в таинственной, синеющей дали. Они оставили всех нас переживать жгучий вопрос, что будет завтра. «Завтра все и начнется», — сказал Жохов. «Типун вам на язык», — ответил Ляпишев. «Завтра не может быть ничего дурного» потому что Витте уже в пути к американскому портсмуту. Японцы ждут его для подписания мира. — Что бы вы, дорогой генштабист, посоветовали мне делать? — Все взрывать, все сжечь, — сказал Жохов. — Не требуйте от меня подвигов Герострата. На это военный писатель ответил ему как надо. — Помилуйте. — Помилуйте. Никто еще не назвал геростратами русских мужиков, поливших свои деревни в двенадцатом году. Ляпишев вернулся в город, наказав кучеру. Задая овца лошадям. Подтяни рессоры и чтобы коляска стояла возле моего крыльца наготове. Все понял? Ясненько, сказал кучер. И Ляпишев даже не заметил, как он озорно подмигнул миленькой Кати Катиной. Губернатор все-таки послушался Жохова. Весь остаток дня был посвящен уничтожению того, что составляло государственную ценность. Горел каменный уголь в рудниках дуя. Уничтожались баркасы с припасами, снимались рельсы для вагонеток. Спешно вывозились из города Сложенные грудами ящики Консервов и патронов. Отцветы далеких пожаров Отражались в окнах Губернаторского дома И было даже страшновато. Афинечка и катова Сухо кашляя говорила «Видите, что творится? Михаил Николаевич, Вы же здесь И цари бог, ну что вам стоит? Да плюньте вы — Да все законы. Выпишите мне липу фальшивую, чтобы я умерла свободной женщиной, а не каторжной. Я ведь вам за это руки лизать стану. В таких вопросах Ляпишев оставался непреклонен. — Не проси, — отвечал он. — Все для тебя сделаю, но закон есть закон, хотя он и суров. — Эх вы, законники, — отозвалась горничная. Спать-то со мной незаконно можете, а вот липу шить для меня на это у вас храбрости не хватает. Нет мужчин благородства. Даже липу сделать для женщины не могут. Пока все было тихо, Болдырев прикрывал берег со стороны поселений Аркова, чуть севернее Александровска. Сам же город охранял полковник Тарасенко. Южнее каторжной столицы, в районе угольных копий Дуэ, располагался отряд Домницкого, а полковник Тулупьев уже пил чай с женою в Рыковском. Конечно, диспозиция выглядела примитивной, но в документах о ней сохранилась одна фраза, разоблачающая слабоволие и нерешительность самого Ляпишева. Фраза, которая из любого героя могла сразу же сделать труса. «Отступать с боем, но в бой не ввязываться». В этих казуистических словах заключался такой широкий простор для всяческих импровизаций на тему о героизме, что руки опускались в полном бессилии. Ладно, начинался рассвет 11 июля 1905 года года. Вот он. Сначала со стороны бухты Де обозначился густой дым, и этот дым все больше насыщался перегаром корабельных кардифов. Черное облако нависло над Татарским проливом. Начальство в Александровске решило, что японцы сожгли нашу базу в Де Кастре, но Потом из лавины дыма стали надвигаться на сахалин корабли. Кораблей было так много, что очевидцы насчитали до 80 боевых вымпелов. Это шла северная эскадра контр-адмирала Катаоки. На палубах его кораблей размещалась Сендайская дивизия генерала Харагучи, Самураи спешили захватить весь Сахалин, пока в порт смуте не успели договориться о мире. Сахалин казалось болезненно сжался, ожидая смертельного удара в самую подвздошину острова в Александровск. Александровск в избежании жертвы насилий «Объявляю открытым городом», — сказал Ляпишев и крикнул кучера. Фенечка торопливо собирала в корзину белье, умышленно кладя свои панталоны между кальсонами губернатора, свои сорочки рядом с его рубашками, как это сделала бы любая жена, не разделяющая свое белье от белья своего мужа. Она слышала, как в кабинет Ляпишева вошел поручик Соколов, начальник конвоя. «Ваш кучер!» глот поганый, уже драпанул с коляской. Как же так? Я ж, я ж говорил, чтобы со мною вместе уехал. И не один, а взял Катю-Катину. Финчка под натужа стянула ремни корзины. Могла бы эта сучка постыдиться. Не она ведь хозяйка на Сахалине. Ну, ежели попадется. Я ей Таких фингалов наставлю, что света Божьего не увидит. Сразу забудет, каково было кататься в коляске губернаторской. Да сказать своих слов она не успела. Японские корабли уже открыли огонь по-александровскому.